Глава 14. Антистрессовая методика. Орбита Азакара. Триндноуд 17. Транспортный шлюз. Гран Грантид. Безудержное счастье захлестнуло меня, едва мы со строптивой дочкой Тонга и моим сыном Микирилом вернулись обратно в транспортный шлюз космостанции, в котором валялись куски сломанных мехботов, листы их обшивки, видны были дыры в стенах отсеков. Благо, внешняя стена не пострадала. Иначе шлюз бы заперло и пришлось пилить аж до соседнего километра два. А это минимум час пешим ходом. Повезло еще. Едва мы прибыли на точку сбора, то Никоус Ван, толковый Кэп и по совместительству хороший знакомый Арса медлить не стал. Забрал всех нас обратно на родной и такой привычный триндноут. Стоило лишь остановиться. И как только Арс смог найти столько толковых людей. Но речь не о том. Меня волновала иная проблема. Кая вцепилась в Мика мёртвой хваткой, и любая попытка забрать у неё ребёнка была чревата как минимум укусом, как максимум переломом, если не смертью. Настолько красноречиво было собственническое поведение мамы моего мелкого. «Ну, в самом деле, ты же его задушишь!» – проворчал я. Нет, она, конечно, бережно держала спящего мальца, но и мне тоже хотелось, наконец, обнять сына. Ведь я, как-никак, был обделен этой возможностью не день, ни два, а целых четыре года. Нелегкое воспоминание о моменте истины, когда мне, наконец, сообщили об отцовстве, сразу после инаугурации Эона в Арнии, заставило скрипнуть зубами и найти взглядом среди толпы встречающих команды трендлайнера «17», медиков, ученых, занятых радиусными поисками моего сына, виновника случившегося, старика Тонгсвила. Да, именно так. Сообщи он раньше о беременности Каи, я бы забрал ее и сына с собой на Дейтению. Без вариантов. И ничего бы подобного не произошло. Заметить не успел, когда нас разделила с дочкой Тонга. Сразу вдруг началась какая-то суматоха. А я и не понял, что произошло но выяснить труда не составило. Оказалось, звериное поведение Кайши было обусловлено ухудшением стабильности мутации. Зеленее от ужаса увидел, когда обошел толпу сбоку, как у Кайи изо рта потекла слюна, и матерая наемница оскалилась заострившимися зубами. Тонгсвилл, недолго думая, нажал на кнопку на пульте, активируя ошейник со снотворным. Но Кая лишь покачнулась и не уснула. Нет, только движения стали заторможеннее. «Кая, не глупи, отдай Мика!» Услышал я окрик деда. «Никому!» Рычала она в ответ, выдыхая со свистом. «Не отдам никому! Больше никому! Слышите?» Мик, конечно же, проснулся и начал хныкать, а я решил рискнуть жизнью. «Да, действовал инстинктивно» но ни разу не пожалел. Приблизился и обнял их обоих. «Доверься мне, Кая!» начал шептать на ушко ласково. «Я хочу тоже участвовать в жизни сына, как его отец. Я не знал, что ты беременна. Я действительно не знал. Если бы ты мне сказала, хоть как-то намекнула, передала бы через отца, я бы примчался, я бы...» «Ты бы ничего не сделал?» грустно выдохнула она. «Но уже поздно. Я хочу мяса. Я очень хочу мяса, много, с кровью!» «Гран, только пообещай мне сберечь его. Прошу. Даже если меня убьют из-за мутации, прошу, пообещай!» Пробормотала она, уткнувшись в меня подбородком. А сердце в моей груди чуть не остановилось от слышимой боли в голосе, от понимания возможного исхода событий с мутацией в гидру. В следующий миг Кая уснула. Я моментально перехватил сына, а двое станционных подхватили ее под руки. Что с ней будет? Тревога за маму моего ребенка заползла в душу противным червем и начала грызть с новой силой. Рано я обрадовался, что все обошлось, да? Не знаю. Затравленно выдохнул ее старик, пожимая плечами. Но будем надеяться, обойдется, как с Астраксом и Сэмом. Случай у нее сложный. Много мутагенов. Не продолжай, я понял. А сейчас что вы планируете? Коллекционер кивнул молоденькому медику в очках и в белом халате. В регенератор ей нельзя, поведал нам парнишка. Медмашина сломается, пытаясь излечить мутацию. Проверено. Возможно, витаминная капельница, успокоительные, если вообще получится воткнуть иглу. Или же пусть поспит, восстановит силы, поест. А там применим антистрессовые методики, релаксанты, чтобы мутация не усугублялась. Антистрессовые релаксанты, говорите? Тонгсвилл хмыкнул, глядя на меня с хитрицуй Кажется, я знаю, кто или что сможет ей помочь. Да, Гран? Скажешь, ты спец в этом деле? Если честно, я не сразу понял, к чему он клонит. А когда до меня дошло то рука так и дернулась к висящей на плече лазероптике. Нет, стрелять бы не стал. Припугнул, это да. Махнул бы прикладом у его носа. Да иди ты. Послал его, развернулся и потопал в свою каюту. Он знает то, что не знаю я, только и услышал изумленное голосом растерянного медика. Уж наверняка. С этими словами коллекционер расхохотался. Да уж, вот же говнюк. У него дочь в невменяемом состоянии, а он хохочет. И вообще, я не прочь помочь ей, конечно. Не только в лечебных целях, но и в целом. Эй, а как же обещания Эонуарсу и планы о женитьбе? Все? Увидел мутацию, струхнул и решил соскочить, да? Подначивал меня претендент на перечет зубов. Прикладом, кулак жалко. Вдох, выдох. Резко развернулся и вернулся к отцу Каи в несколько широких шагов. Три акума на лазероптику, и я забуду про твои сальные шуточки. Что ж, три аккумулятора на твою детку номер первую и антистрессовые методики для моей дочери. С этими словами говнюк-торгаш протянул ко мне руку для пожатия. Идет? Вот не хотел я реагировать на эту провокацию. Однако же соблазн был очень велик, и я все-таки согласился. По рукам. Когда с рукопожатием было покончено, я снова развернулся и отправился в свою каюту. И снова Тонгсвилл не смолчал. «Что, так просто? И даже про преданное не спросишь?» «Вот же смелый, а! Достал!» Крикнул, не оборачиваясь. «Смотри, договоришься у меня!» «Попрошу ведь взамен твою любимую раритетную двустволку «Магниус 2035 СР».» «Ладно, убедил». Толксвилл намеку внял, переключая все свое языкатое внимание на нового везунчика. «А ты, парень, чей будешь? Откуда такой умный?» Дальше я уже не слушал этот бред старого маразматика. «Покинул отсек».